Глава 113. Обстоятельства Курасаки Юри. Фузимото протянул руку вперед. Все его тело трясло. Он размахивал в воздухе руками в надежде ухватиться. Хоть за что-то, но никакой опоры не было. Задрожав, он начал отступать назад. Его морек была на нуле. Применив снисхождение богов Сусану, забрал всю его морек. И в итоге парень начал падать на землю. Но его успел поймать Кану. Хм. Он уложил парня на крышу, но кан -у ничего не мог сделать. Фузимото просто-напросто умирал. па па еле слышно бормотал тот. По его щеке скатилась прозрачная слеза. Сусана умер, и это было его расплатой за призвание. Тело Фузимоты было в припадке, затряслось и начало ссыхаться. Он выглядел настолько сухим, что могло показаться, будто его высосал вампир. Если бы у него кончилось просто морёк, он бы так не выглядел. Видимо, цена за призвание бога слишком высока. кан безразличным выражением лица опустил взгляд на умирающего Фузимоту. Сусану – бог, обладающий совершенно другой силой, не маги, не морёк. Он действительно был силён. Их бой был слишком коротким. Он наверняка показал не все, на что способен. Даже думая о той мощи, которую он успел показать, Кан у был уверен, что бог ему подходит идеально. И если бы у того была возможность применить всю свою силу, то парень уже не был бы уверен в своей победе. Неужели подобные ребята получили возможность появиться на земле из-за ослабления системы геи? кан Унахмурился. нахмурился. Если бы боги попадали на землю благодаря своим силам, было бы сложно представить масштабы бедствия. Адские учителя могут оказаться не единственной нашей проблемой. Ведь существовала вероятность того, что на земле могут появиться существа, способные доставить еще больше проблем. Самым лучшим решением этой проблемы стоит восстановление системы. Однако он до сих пор не мог найти никакой подсказки к тому, как можно будет это сделать. Если говорить о том, что можно предпринять сейчас, Кан-У открыл окно состояния. «Дьявольский властитель». Он посмотрел на предложение, в котором говорилось о том, что для становления дьявольским властителем необходимо выполнить два условия. Возможно, ступени на самом деле гораздо больше, и они просто появятся позже. Но по названию он понял, что станет ничуть не слабее Бога, если выполнить все условия. До этого система ни разу не ошиблась. Кан-У не знал, что это вообще за система, как она работает, но был уверен, что верить ей можно. Хоть и сложно будет стать богом, чтобы победить других богов, было бы глупо отрицать факт того, что для противостояния божьим существам необходимо обладать соответствующими силами. Кан-У щелкнул языком в знак того, что ему это совсем не нравится. Он, конечно, не был подавлен тем, что подсказок к восстановлению нет, но вот отсутствие условий второго шага получения дьявольской сути тяготило. Если задуматься о том, что я сейчас могу сделать, парень подошел к телу Фузимот, Хоть его и тело иссохло до такой степени, что напоминало мумию, его левый глаз был в безупречном состоянии, кан У потянулся к телу и вырвал глаз. Глаз Сусану. Имя соответствовало легендарной высококлассной экипировке. Как он себе его вставил? Неужели сам достал и вставил? И если это было действительно так, то кан У был готов признать Фузимоту как противника. Ведь вырвать свой собственный глаз – не такое уж простое решение. Пока кан У задавался этим вопросом, глаз рассыпался у него в руке. И на его месте образовался голубой шарик, совпадающий по размерам с мячиком для настольного тенниса. А, вот оно как. Видимо, он все же не вырывал свой глаз. Кан-У поднес шарик своему глазу. Информация. Данный предмет уже имеет хозяина. Как и думал, использовать его не выйдет. Это было вполне предсказуемо. Кан У просто убрал шар за запазуху. Все, что ему было нужно, легендарный материал, из которых и был создан глаз. Применив особую способность экипировка демона, он хотел попробовать создать свою собственную экипировку. Но это чуть позже. Кан У развернулся слегка оттолкнувшись от земли ногами поднялся в воздух. Пора бы вернуться. За последние три дня он не виделся ни с Хансоль, ни с Ахидной. Ему было весьма грустно, что он не мог встретиться с людьми, которых до этого видел каждый день, настолько, что он даже вспомнил то одиночество, которое испытал, находясь в Аду. На время пребывания в Японии они становились в трехзвездочном отеле в Токио. Но если учесть уровень Йонжуль Чан Хондже, то вариант был так себе. Вероятно, они забронировали его из-за того, что Кан У и вовсе все это время провел в тюрьме. Думая о заточенную в узкую камеру Кан У, они просто не смогли жить в роскошных апартаментах. А они не бездушные. Кан У горько улыбнулся и вошел в отель. К нему тут же подошла его команда, ожидавшая его в лобби. «Эй, ты куда ходил?» «Надо было закончить дело». «Закончить?» «Да, надо было отплатить за все, что я вынес». Кратко объяснил Кан У, присаживаясь на кресло в лобби. Нужды рассказывать обо всем не было. Кан У рассказал им ровно столько, сколько знает Чон Со упоминая о том, что Фузимота был адским последователем. Получается, он с самого начала знал план учителей? Нет, впервые узнал, спустившись в тоннель. Он просто подговорил Ямаду приписать меня к этим тварям. «Почему ты нам этого не сказал? Не было времени?» И все же Ён с некоторой злостью ударила по столу. Кан У еле заметно улыбнулся. «Успокойся». Да как тут успокоиться? Если бы что-то пошло не так, тебе бы действительно могли приплести к учителям. Но в итоге проблема разрешилась удачно. Результат это не то. Внезапно хансоль положила руку е на плечо. Успокойтесь, Юнджу! Ведь все действительно хорошо закончилось. И все же. Думаю, пока у Кан У есть план, ему можно смело следовать. Рассудительная речь привела Юнжу в чувство, и та перевела дыхание. Девушка уселась в кресло и силой закинула одну ногу на другую. Кан-У! Хансоль села в кресло, рядом и с грустным выражением лица, положила руку ему на ногу. Простите, что в этот раз ничем не смогла помочь. Мне не нужна была помощь. И все же, девушка горько улыбнулась. Смогу ли я когда-нибудь помочь вам? Голос Хансоль прозвучал настолько робко, что любое неправильное движение могло спугнуть ее. Кан У посмотрел ей в глаза. Думаешь, ты мне не помогла? Считать так было просто несправедливо. Если сравнивать ее с Секуном, Йонжу Сойон или Эхидной, То в прямом бою она действительно была бесполезна. Однако, думаешь, только так можно принести какую-то пользу? Что? «Я живу с тобой не потому, что рассчитываю что-то получить». На самом деле, он был расчетливым человеком и никогда не делал то, что не могло принести какую-либо выгоду. Однако с Хансоль всё все было иначе. Он не думал о ней, как о способе каждый день вкусно питаться или о удовлетворении животных желаний. Если бы он действительно так думал, то не стал бы брать ее с собой при переезде в центр. Кан У был с ней не ради выгоды. Просто время, которое он с ней проводил, было для него ценно. Хоть я и не могу этого произнести вслух. Но у него впервые появилось место, которое он бы мог назвать своим домом, а живущим в нем людей семьей. За 10 тысяч лет ада он ни разу не испытывал ничего подобного. То же касалось и времени до ада. Это чувство было для него незнакомо и чуждо. Поэтому Канн был не в состоянии выразить свои чувства правильно. Если кто-то узнает об этом, то кажется, я сгорю изнутри. Его ничего не мог с этим поделать. Он не был богом, поэтому не мог быть идеальным во всех отношениях. А, я тоже! Выкрикнула хансоль довольно громко. Ее лицо тут же покраснело, и она наклонила голову. Опустив голову, уголки губ девушки поднялись, и она улыбнулась. Вы тут сериал, что ли, снимаете? остро сказала Юнджу. Ей явно не нравилось то, что происходит между этими двумя, и она начала трясти ногой. Ты же говорил, что хочешь суши? Да. «Пойдемте, я знаю отличный ресторанчик». Ёнджу поднялась с места и, посмотрев на сдвинувшиеся с места ребят, сказала. «Вы чего сидите?» «Ха-ха-ха, впервые вижу тебя такой!» «Тихо!» Ответила на Хван и, развернувшись, подошла к выходу. Кан У горько улыбнулся и поднялся с места. «А, кстати, что потом делала Курасаки Юри?» «Она немного пообщала с журналистами и ушла. Как удачно вышло! И если бы она ничего не помнила, все бы не разрешилось с такой легкостью». «Да, согласен». Парень прищурился. Курасаки Юри. кан у до сих пор не мог понять, почему она решила помочь ему. Может, у нее личная неприязнь Фузимото? Знать этого он не мог. Последовав за ее нжу, ребята вышли из отеля. Традиционный японский дом. В небольшой комнате, где не было ничего выделяющейся, лишь необходимая мебель, сидела девушка. Курасаки Юри. Внучка японского правителя, которого в народе звали Небесной Воительницей, она смотрела в зеркальце, стоявшее поверх невысокого столика. Она тяжко выдохнула. Девушка, отражавшаяся в зеркале, начала говорить. «Теперь довольна? Нет, так просто просто не может произойти». Она вела диалог со своим отражением. Вероятно, если бы ее кто-то сейчас увидел, то счел бы сумасшедший. «А ведь даже встретив его, я не могу подойти ближе. Для меня это слишком больно». Она отчаянно вздохнула и коснулась своей щеки. «Что думаешь делать? Хм. «Разве я не должна сделать все возможное, чтобы помочь ему?» – спросила она у зеркала, рассмеявшись. Сейчас ее образ невероятно отличался от той скромной и прилежной девушки, которую она выставляла из себя на показ. Сейчас она смогла бы превзойти даже Чон Сой Йон. Если бы поблизости был какой-то мужчина, то попав под влияние ее чар, он бы тут же превратился в ее раба. Ее темные волосы, игнорируя гравитацию, начали подниматься наверх. Они начали скручиваться, образуя локоны, напоминающие щупальца. если ты настолько предана, что ж не пойдешь и не встретишься?» Спросила девушка из зеркала. «Боженьки!» В ответ она нахмурилась, как бы говоря. «Ну что за бред?» Девушка поднесла руки к щекам и помотала головой, как бы даже не желая представлять подобное. «Как я могу это сделать с таким страшным лицом?» Ее отражение замолчало.